Глава вторая. Примерно 15 километров вглубь от абстрактной границы пекла. Один из городских кластеров. Рейдер тяжело поднялся с асфальта и сначала двинулся за странным человеком. «Погоди!» — опомнился Нюхач. «А как же...» — незнакомец обернулся и вопросительно взглянул на Рейдера. Нюхач махнул рукой себе за спину. «Там потрохов осталось ведь, ну, ты не взял». «Янтарь, спораны, горох!» – неуверенно проговорил он. Нюхач поймал себя на мысли, что никогда ни перед кем не лебезил, а тут мямлет, как ребенок. Хотя ситуация была из ряда вон. Гибель друзей, безумная гонка со смертью и этот невероятный по силе человек с пугающими глазами. «Хват, не иначе!» – мелькнула запоздалая мысль. «Ведь кем он еще мог быть?» ходить по пеклу без оружия и убивать элиту голыми руками. Человек как-то странно посмотрел на нюхача, явно не понимая, о чем он. «Зачем тебе этот мусор?» У рейдера вновь отвисла челюсть от удивления. «Мусор! Да на то, что так небрежно разбросал этот человек, в любом стабе можно прожить месяц, при этом ни в чем себе не отказывая». Незнакомец же, что-то решив для себя, махнул головой в сторону трупа твари и продолжил. «Забирай, хотя не знаю, зачем тебе. Бусин нам хватит». Что-то у нюхача не сошлось в голове. Своими словами он поверг рейдера в ступор. «Как это зачем? Какие бусины? Или это он про жемчуг? И что значит «нам хватит»? Он что, решил поделиться?» Человек поторопил нюхача. «Так что, идем или как?» Рейдер мотнул головой, выбросив пока из головы все вопросы, и быстрым шагом направился к Туше, на ходу отстегивая от разгрузки РДУшку. Подойдя к разбросанным у трупа потрохам из спорового мешка, Нюхач присвистнул. «Свободного места в рюкзаке точно не хватит. Одним янтарем можно было забить всю РДУшку, и еще останется». А с только на первый взгляд было больше сотни. Как бы не было жалко, но янтарь придется оставить. Искать пакет рейдер не стал, хотя мусора вокруг было много. И таскать неудобно. Это же пекло. И очень уж не хотелось нервировать странного незнакомца. Конечно, было неправильно забирать чужие трофеи. Но этот загадочный человек ясно дал понять, что горох с янтарем ему не нужны. Минут пять Нюхач провозился, отделяя от янтаря спарана с горохом и складывая их в рюкзак. Получилось в итоге больше ста пятидесяти и больше полусотни горошин. Охренительный хабар с одной лишь твари, и это только то, что валялось на асфальте. Лезть на тушу рейдер уже не стал». Закрепив обратно на разгрузке заметно отяжелевший рюкзак, Рейдер подошел к спокойно стоящему человеку, который с явным интересом следил за его действиями. Нюхач мысленно покачал головой: Ни хрена не понимаю. Минут десять они молча шли через дворы разрушенного города. Нюхач шел позади и постоянно осматривался. Отходняк от пережитых событий начал накатывать с новой силой. Живчик уже почти закончился, и нужно было раздобыть где-то алкоголь. Пока шли, Нюхач разглядывал впереди идущего человека и не переставал удивляться. Идет так, будто вокруг не рыщут в поисках жратвы зараженные, пусть совсем рядом их и не было. И будто не было вокруг разрушенного тварями города, будто он не в пекле вовсе, а рядом с каким-нибудь большим стабом, где твари зачищают в ноль. Так кто же он такой? На кваза не похож, хотя его страшные глаза говорят именно об этом. Вообще-то всякое может быть. В Улье полно загадок. И вот очередная идет впереди. Хват, да без сомнений. Но этот вопрос на лице, когда рейдер заговорил о спаранах, и интерес во взгляде незнакомца, когда Нюхачих собирал, ставило в тупик бывалого жителя Стикса. Одет он был тоже не как опытный ходок по улью. Да, вещи подобраны удобные, но не более того. Больше для прогулки, а не для выживания в условиях улья. Миновав очередную неширокую улицу, люди зашли во двор, образованный двумя п-образными девятиэтажками. Как и везде, тут царила разруха. Измятые автомобили, кости, огромное количество костей. Темные бурые пятна везде, куда ни посмотри. Посреди двора детская площадка. Взрытый, будто бульдозер разворачивался, песок. Смятые качели, свернутая на бок горка. И снова кости. Обрывки одежды ярких красок, сейчас, правда, потемневшие от крови. Чуть в стороне валяется окровавленная коляска. По ней будто ударили сверху. Может, так и было. Жуткая картина. И так везде в пекле. Бесконечная кровавая резня. «Миллионы ужасных смертей ежечасно». Нюхач отогнал мрачные мысли. Человек впереди все так же шел, не обращая внимания на картины разрушений. Вдруг он встал, как вкопанный, и рейдер чуть не врезался в него. «Тебе передохнуть нужно. Завтра опять провал, а до границы осколка далековато», бросил через плечо незнакомец и пошел к ближайшему дому. Нюхач его сначала не понял, очень непривычные названия знакомых явлений. «Провал? Это что, перезагрузка, что ли? Завтра? Да как он?» Ворох вопросов снова начал мучить более-менее успокоившееся сознание рейдера. Они зашли в ближайший подъезд. Зашли как к себе домой, только мусор и кости переступали. Пусть Нюхач и не ощущал вокруг зараженных. но по привычке напрягся, высматривая угрозу. Да и никак нельзя тут расслабляться. А этот тип шагает себе и не парится. Либо так уверен в себе, либо дурак. Хотя на дурака как раз и не похож. Они забрались аж на седьмой этаж. Почему, нюхач не понял. Сложилось впечатление, что незнакомец точно знает, куда идти. На площадке из четырех квартир была закрыта лишь одна – И именно в нее и зашел человек. Дверь попросту вышиб из проема несколькими ударами ноги, подняв такой шум, что должно было быть слышно на краю кластера. Нюхач хотел было выругаться на человека за его глупую беспечность, но незнакомец обернулся к нему и сказал. «Низшие к нам не сунутся, боятся, да и нет их поблизости». Странный человек говорил отрывистыми фразами. «Высших тут больше нет». «Хозяина этой территории я и убил. Веселье завтра начнется, когда припрется основная шобла, а царь-то, оказывается, помер», — закончил он с усмешкой. И еще Рейдер понял, что этому человеку трудно дается долго говорить. «Пиздец какой-то», — подумал Нюхач. Юмора он не понял. Квартира оказалась совсем нетронутой, только пыль покрывала все поверхности. Не новая мебель, явно не отечественного изготовления. Светлые обои в прихожей с каким-то затейливым узором. Ковролин на полу. Хозяевам этого жилища повезло не находиться тут во время перезагрузки. А может и не повезло. На работе, например, были. Вариантов было много. Но думать об этом Нюхач не стал. Куда более его занимал человек, что спас его. Незнакомец направился прямиком на кухню. Оттуда послышались звуки гремящей посуды. Нюхач мельком осмотрел остальные комнаты. Тут явно жили небедные люди. Неплохой ремонт. В гостиной на стене плоский телевизор метра полтора диагональю. В спальне рядом с большой аккуратно заправленной кроватью стояла детская. В третьей комнате, самой маленькой, был явно рабочий кабинет. Два компьютера с большими мониторами и дорогой периферией. Сканер. принтер, два планшета не маленькой диагонали. Тут же нашелся и мини-бар. Нюхач быстро его вскрыл и достал пару литровых бутылок коньяка незнакомой марки. Одна уже была початой. Зайдя на кухню, Рейдер обнаружил незнакомца, стоящего у окна. Рюкзака со свертком, как и куртки, на нем уже не было. Он повесил на стулах у большого стола. Он был в одноцветной футболке. Рейдер отметил перевитые жилами и мышцами руки. Как он и предполагал, сложен незнакомец был хорошо. Заметил и ровный застарелый шрам на левой руке, начинающийся от середины предплечья и уходящий под рукав. Это было странно. В улье на после ранений шрамы сходят очень быстро. «Есть хочешь?» – больше утвердил, чем спросил человек, не поворачиваясь от окна. Огощайся, все на столе». Там уже были чашки, и на спиртовке грелся чуть помятый котелок с водой. Рядом лежал открытый пакет с заварным чаем и четыре банки тушенки. Рейдер поставил бутылки на стол, звякнув ими, и скинул с себя рюкзак. Автомат с чудом уцелевшим после падения прицелом поставил у стены недалеко от себя. Потом уселся на стул. Незнакомец развернулся... И у рейдера снова ёкнуло сердце от вида его глаз. До странности, но они очень гармонично смотрелись на его лице. Чуйка при этом молчала. Он посмотрел на бутылки и усмехнулся. «Это что, за спасение? Я так-то не особо пьющий», — говорил человек рубленными фразами и будто подбирал слова. «Ощущалось, что разговаривать ему приходится нечасто». и тон его голоса подошел бы роботу, а не человеку. Нюхач удивился вопросу. «Какой тут нахрен бухать?» От спорового сушняка уже в горле дерет, хоть и вылокал за прошедшие часы его почти всю флягу. Сказалось напряжение последних событий, да и дар во время погони работал на всю катушку. «Бухать в стабе будем, если выберемся. Живчика надо набодяжить, мой кончился почти». Рейдер не увидел, как вопросительно посмотрел на него человек. В этот момент Нюхач рылся в РДшке в поисках Марли. Еще хотел достать НЗ. Не дело с чужого кармана питаться. Вытащив необходимое на стол, Нюхач сказал. «Ты тоже угощайся. Я пока живчик сделаю. И спасибо. Я тебе должен теперь. Как звать-то тебя? Все спросить не получалось». Незнакомец сидел с выражением абсолютного непонимания. Чуть помедлив, будто что-то вспоминая, человек ответил и снова поверг рейдера в ступор. «Виктор — Виктор! И после некоторой паузы продолжил. «Мальцев — Мальцев! Рейдер совсем ничего не понимал. Он кинул поран в бутылку с коньяком, заметив интерес у этого... А у этого кого? С силой потеряв лицо, Нюхач медленно проговорил. «Меня Нюхач зовут. Старые имена здесь не в почете. Кто-то же ведь крестил тебя. Должен же ты эти вещи знать. Проживчик, будто в первый раз слышишь. Вид у тебя сейчас, как у того свежака. Крестился я в детстве еще, в том мире». Разговор зашел в тупик. Нюхач просто не мог сообразить, как разговаривать с этим человеком. «Элиту валит, как Чак с бандосов». а элементарных вещей будто и не знает. Бульканье закипающей воды разрядило обстановку. Виктор дунул на огонь и вытащил из пакета горсть чая, бросив в котелок. Накрыл крышкой и снова вопросительно посмотрел на рейдера. А тот со скрежетом в голове соображал, как продолжить разговор. «А может, про себя расскажешь сначала, а то я уже ни хрена не пойму. Потом про себя расскажу». «От чего-то же надо оттолкнуться!» Виктор склонил голову на бок, внимательно смотря на рейдера. С десяток секунд помолчал, а потом начал говорить. И чем дальше заходил рассказ, тем больше Нюхач охреневал, изредка уточняя непонятные ему моменты. Начало рассказа оригинальностью не отличалось. Так случается с каждым свежаком, кому повезло или не повезло. Это смотря с какой стороны посмотреть. Выжить после провала в улей. Туман с химическим привкусом. Потеря сознания. Потом непонимание, что случилось. Ни связи, ни электричества. И странный нарастающий сушняк с головной болью, которая не заглушить ни водой, ни таблетками. Единственное отличие от всех историй появления. Провалился Виктор в самой глубине пекла, куда ни один разумный рейдер, да и безумный тоже. Не то что не полезет, даже мысли такой не возникнет. А выжил Виктор чудом, иначе и не сказать. В его версии Земли мир был на грани Второй мировой войны. Правда, на дворе был уже 21 век, год 18. В 39 году 20 века Германия не напала. Первую мировую развязали британцы в союзе с Францией в четвертом году. Немцы вообще были хорошими. Ко Второй мировой мир скатывался уже по вине азиатов, начавших агрессивно распространять свое влияние на ближайшие страны, включая Российский Союз. Да-да, в версии Мира Виктора Российская империя плавно и без революции переросла в Российский Союз. Этакий демократический социализм. Звучит дико, но правители как-то смогли это реализовать. И жилось, в общем-то, неплохо. Провал, как называл перезагрузку Виктор, случился с утра, когда люди еще только собирались на работу и по делам. Он же, когда очнулся, решил, что все, началось. Спустился в подвал дома, благо доступ был. Жил он не в новострое, а в старенькой пятиэтажке. В подвале помимо коммуникаций были и кладовки жителей. Там он и решил укрыться. Одно было плохо, как сначала думал он. В его кладовой есть небольшое оконце, да еще и без решеток. Все недосуг было поставить. Но в дальнейшем именно оно и спасло его. А позже пришли они, сотни тварей, описать которых не взялся бы и сумасшедший. Они захлестнули город всепожирающей волной. Наблюдать за происходящим Виктор не решился, ему вполне хватало и звуков, пробивающихся через маленькое окно. Орали люди, стоял грохот разрушений и рев, от которого душа в пятки уходила. Виктор лишь один раз выглянул в окно. Видно было не очень, но даже того, что он увидел, хватило, чтобы посидеть от ужаса. Он больше суток просидел в кладовой среди старых вещей, боясь пошевелиться. Нарастающая головная боль и дичайший сушняк сводили с ума, но больше давило происходящее снаружи. Иногда дом сотрясало о чьей-то тяжелой поступе. Гул криков и рев монстров был слышен постоянно. В какой-то момент, вынырнув из очередного приступа болезненного забытья, Виктор понял, что тварей не слышно. Он попытался встать, но с первого раза не вышло. Не вышло из десятого – Голову разрывало от боли, а язык прилип к небу. Кое-как Виктору удалось дотянуться до рюкзака, который он прихватил с собой. Минут десять ему потребовалось, чтобы нащупать молнию и вытащить пластиковую бутылку воды. Дрожащими руками он поднес ее ко рту. Виктор осушил ее в один присест. Но легче не стало. Ну, может быть, совсем немного. Еще некоторое время он просидел неподвижно и решил все же начать что-то делать. Еще минут десять понадобилось ему, чтобы встать. Опираясь по стене, Виктор добрался до дверей, но открыть не смог. Что-то приперло ее с той стороны. А может, и сил не хватало. Потолкав дверь еще с минуту, Виктор совсем было отчаялся, но взгляд упал на окно. «Вот он, выход». Минут через двадцать удалось выбраться. Пришлось разбить стекла, но иначе было не вылезти. Он уже не боялся шуметь. Он находился в каком-то полусне. Боль затмевала разум. Оказавшись на улице, Виктор чуть не вырубился от смрада, исходящего от растерзанных тел и гари. В глазах троилась. Вокруг стояла практически тишина, лишь ветер гонял по улице мусор. И тут слух Виктора тронул какой-то звук. Шелест или стрекот, это он не понимал, но звук приближался. Через минуту он через туман в глазах увидел какое-то огромное черное пятно, выплывавшее из-за соседнего дома. Звук исходил от него, а еще через десяток секунд по мозгам ударил виск, будто сотня циркулярок пилили неподдающийся металл. Откуда-то сверху на это пятно свалилось еще одно, но более светлое. На Виктора в этот момент будто скала обвалилась, и он отключился. Сколько прошло времени, прежде чем он очнулся, было непонятно. Уже вечерело, а может это был рассвет, голова нещадно раскалывалась, сушила так, что язык будто заполнил весь рот. Глаза в сгущающейся темноте почти ничего не видели. Тишина стояла оглушающая, а может уже и уши отказывались воспринимать звуки. Виктор полз. Его что-то звало. Он полз в сторону чернеющей кучи посреди разрушенного двора. Час, может, больше прошло, прежде чем Виктор достиг смердящей кучи. Но не к этой куче он так упорно полз. Рядом, не только руку, валялись в куче какой-то белой субстанции четыре белых шарика. И вот они-то и тянули к себе Виктора. «Белые? Четыре?» изумленно переспросил нюхач и что дальше съел чуть не сдох правда провалялся рядом с трупом иного наверное еще сутки а может и неделю хрен его знает нюхач откинулся на спинку стула да про хиктеров даже беложемчужников он слышал но что бы вот так и что дальше? Виктор некоторое время помолчал, потом протянул руки к котелку и, шикнув, разлил в чашки чай. «Чай!» – кивнул он. «Дальше-то что?» «Да нет, теперь ты. Я уже понял, этот мир куда больше, чем я представлял. Живчик, с Зачем это?» Он кивнул на коньяк и посмотрел в глаза «не хочу». У того снова мороз по коже пробежал. «Пытаться давить на него явно не стоит». «Ладно». Нюхач глубоко вздохнул, встал со стула и, подхватив кастрюлю с другого стола, накрыл ее марлей. Уже процеживая коньячный раствор, он продолжил. «Этот мир называют стикс или улей, потому что он состоит из этаких сот, куда и проваливаются города, леса и все остальное. Мы иммунные». «Те, кого зараза не превратила в урчащую тварь, называем эти соты кластерами». «Я не знаю, по какому принципу все работает, но умники из ученых говорят, что происходит копирование частей местности из... Э, наших вариантов мира». «То есть ты уже не ты, а копия тебя того, что осталось, ну, там». Виктор потер короткие волосы ладонью. Было видно, что слова Нюхача его взволновали. «Так значит...» «Да-да, родные, друзья, даже ты сам остались в том мире и спокойно ходят на работу, трахаются и детей растят. А ты, здешний, всего лишь копия. Поэтому я и говорил, что старое имя нужно оставлять там. В Стиксе много суеверий. И поверь, большинство из них реальнее некуда». Нюхач сделал паузу, переставил кастрюлю на стол и уселся. Достав флягу, он стал аккуратно выливать готовый живчик уже туда. Закончив, рейдер повесил флягу на пояс и отпил чая. Удовлетворенно кивнув, он продолжил. «Так что надо крестить тебя заново. Про твари рассказывать не буду. Уверен, что ты знаешь о них больше меня. Сколько ты здесь уже?» Но ну, года два с половиной, плюс-минус». Нюхач мотнул головой. «Больше двух лет в пекле?» – поразился Нюхач. «Пекло?» «Разведанные земли в улье делятся примерно и очень приблизительно на три части. Западный пояс – это и есть пекло. Кластеры городов-мегаполисов, которые грузятся вплотную и тянутся на сотни километров. Мясорубка, которая никогда не заканчивается». «И как же ты там выжил?» Нюхач отпил чай. «На Востоке хозяйничают внешники. Так мы называем тех, кто смог пробить порталы сюда специально. Обычно их технологии несколько опережают наши. То есть привычный смартфон уже старье для них. С ними лучше не связываться. Они режут нас, иммунных, на органы и делают из потрохов лекарства». Там, конечно, все намного сложнее, но это основное. Есть еще Нолды. Их технологии, так это вообще фантастика. Увидишь чувака, закованного в космоброню, беги. Или пулю в лоб пускай. Ты спросишь, раз они такие крутые, почему не захватят тут все? А вот не могут. Зараза? И это тоже. Плюс тут не полетаешь особо. «Есть зоны, черные такие. Должен был видеть. В них любая электроника дохнет». «Так вот, на Востоке такой черноты полно. А у внешников многое на электронике завязано. Ну, и еще много разных причин. Им гораздо выгоднее нанимать иммунных. Таких мы мурами зовем. Они делают для внешников грязную работу. Таскают потроха и ништяки всякие». Золото и драгоценности сюда ведь бесконечно падают, а внешники это все на ура забирают. Между этими поясами обитаем мы, иммунные. Бьемся с мурами, с внешниками, с тварями. Твари жрут нас. Муры с переменным успехом режут нас, а мы их. Но и есть еще куча всяких сект. С минуту Виктор молчал, осмысливая новую информацию, но получалось плохо. Слишком ее было много. «А что за живчик?» «Наша жизнь и наше проклятие. Зараза сидит в нас так же крепко, как и в тварях. Только вот наш организм ее подчинил. А чтобы жить, мы должны употреблять раствор из Спораны Спараны и горох добываем из тварей. Сам же раствор необходим нам, как воздух. Он поддерживает нас и лечит». «Если долго не пить, то станешь рано или поздно тварью. А как ты без него выжил?» Виктор полез в небольшой подсумок на поясе и выкатил на стол три жемчужины. Две черных и одну красную. Взял в руки черную и выставил перед нюхачом. «Бусины. Пара черных в неделю. Плюс-минус». Теперь нюхач потер свои волосы. Слов не было. Это был нокаут». — Звездец! Это ж... — Что, удивлен? Наверное, я какой-то необычный? — усмехнулся Виктор. — Охренеть! — протянул Нюхач. — Ты... Да тебе просто несказочно повезло. Так повезло, что не надо пить живчик. Тут теперь Нюхач усмехнулся. — Только вот жизнь твоя слишком дорогая выходит. По две черных в неделю. «Чтобы ты знал!» – кивнул на жемчуг. «Никто, никогда и нигде не слышал, чтобы жемчуг вместо живчика использовали. Жемчуг – это самое дорогое, что можно получить с тварей. С их помощью мы развиваем дары. Про них ты тоже знаешь. Элитнику череп проломил же. Правда, я не видел еще столь сильного дара». «Жемчуг очень дорогой, так как достать его, сам понимаешь, трудно. Элита — это не те твари, с которыми можно справиться на раз-два. Хотя элита тебе не страшна, звездец, кому, скажи, не поверят». Нюхач глубоко вдохнул, отпил еще чая и продолжил. «Так вот, есть еще черные и красные, но ну, это ты знаешь. Черные — самые нестабильные». После них можно квазом стать. Это иммунный, только выглядит как зараженный. Красные можно употреблять без опасений, но не часто. А у тебя глаза, кстати, как у квазов или элиты. Я знаю. И улыбнулся во все, нет, не 32 зуба, а больше. Улыбка акулы, иначе и не скажешь. Заостренные зубы были чуть уже обычных человеческих и ровным рядом смыкались в устрашающем оскале. «Едреть!» Нюхач чуть со стула не упал, а Виктор при этом тихо смеялся. «Извини!» «Да ну тебя! Я чуть в штаны не накидал!» вспылил рейдер, но тут же успокоился и снова устроился на стуле поудобнее. «Но как же ты внешность сохранил!» Виктор пожал плечами. «Не знаю, как объяснить это. У меня получается контролировать изменения. Я могу усилить определенный навык, управлять их развитием, так и с внешностью». Я однажды проснулся и не узнал себя. Страшно испугался, а потом понял, что могу откатить это изменение тела. С глазами, правда, не вышло. А зубы сам решил оставить. Он на секунду запнулся. «Иногда помогают». «Кстати, белые бусь. Нюхач протестующе замахал руками и зачем-то опасливо огляделся. «Стоп-стоп, ни слова больше. На кластерах о них не говорят. Можно беду накликать. Тоже суеверие. Но, поверь, не просто так оно есть. Скажу лишь, что белый жемчуг — это вообще самая дорогая вещь в улье». Взволнованный нюхач вновь несколько раз вдохнул и выдохнул. «Приняв ее, еще не обратившийся в тварь человек может стать иммунным. Белый жемчуг может дать новый дар, сразу развитый и всегда полезный. А еще за белку можно в некоторых областях небольшой стаб купить. Кстати, стабы – это кластеры, которые не перезагружаются. Там и селятся иммунные». — Да, как-то у вас все э, сложно. — Да уж не сложнее, чем с тобой, — буркнул Рейдер. Вынужденную паузу заполнили едой. Вскрыли сухпай Нюхача и с тушенкой Виктора под чаю умяли. Нюхач все думал, что же делать с Виктором. Абсолютно уникальный случай. Опытнейший ходок по пеклу, охотник на элиту. Что он видел? Где был? Сколько и какие дары у него интересно. А то, что он сам себя из кваза обратно в человека сделал, вообще не верится. Правда, улыбка это его, обделаться можно. Но не верить Виктору повода вроде бы и нет. Видно по нему, что не врет. Как же он живет? С ума сойти можно. Вроде смотришь на него, бывалый. А как разговаривать начинаешь, но свежак свежаком. Хотя они с Нюхачом можно сказать, из разных миров. Брать его с собой? А если ему башню сорвет? Как он на стабе себя вести начнет? Еще и жемчуг ему нужен. Если кто узнает, что он по две черных в неделю жрет, может и плохое задумать. Вот даже сейчас. Сколько у него жемчуга? По-любому в рюкзаке еще есть. И ценности он их не знает. Опять же... «Без Виктора ему никогда не выбраться из пекла». «Будешь горцем», — нарушил тишину нюхач. «Чего? Имя у тебя теперь будет «Горец», крестник ты мой, первый», — ответил рейдер. Виктор скептически посмотрел на нюхача. «Традиция? Очень важная, поверь. Пусть ты не сталкивался ни с чем таким у себя в пекле». Но все это есть и порой сильно влияет на жизнь. Виктор, теперь уже горец, пожал плечами и спросил. «А почему горец? Тут и горта нет. Или потому, что я как дикарь перед тобой?» Нюхач улыбнулся и ответил. «И поэтому тоже. А вообще есть кино такое, горец называется, про бессмертных, которые друг другу головы рубят ради силы. Так и ты». «Пекли только бессмертный выжить и может, и рубишься ты с ради этой самой силы, да и меч и он у тебя есть», – Кивнул он на сверток. «Не видел такого фильма, видимо, не было его в нашем мире, да и не мечи это». «А, неважно, просто запомни, Виктора нет, он остался там, в другом мире, а ты здесь горец». В некоторых стабах могут и пальнуть тебя, если старым именем назовешься. Виктор Горец только головой покачал. В принципе, ему было все равно. Горец так Горец. Да и лжи в словах Нюхача он не ощущал. Не ощущал плохого и в его эмоциях. Оказывается, мир не ограничен только этим пеклом. Есть и нормальные земли, где живут нормальные люди». Картина мира, которую долгое время для себя рисовал Горец, теперь обросла новыми контурами и подробностями, и ему остро захотелось эти контуры разукрасить. Своими глазами увидеть все то, о чем говорил ему Нюхач. Захотелось пообщаться и с другими людьми. Где-то из глубины его существа выглянул давно забытый обычный человек. Это ощущение было непривычно и даже немного пугало. Как оно все будет? Как его воспримут? Ведь, по словам нюхача, горец – случай уникальный, и многие, скорее всего, захотят попробовать его на крепость, попытаются использовать в своих целях. Да, о себе распространяться нужно будет поменьше, и показывать, на что он способен, только в крайнем случае. Хотя горцу с трудом верилось, что он такой уникальный. В истине, что на любую силу найдется еще большая сила, он убеждался в своих путешествиях по пеклу постоянно. «А как оно там, в пекле?» — спросил Нюхач после недолгой паузы. «Я прекрасно понимаю, что там жопа, но, так сказать, послушать из первых рук». «Рассказывать долго. Я сейчас», — ответил Горец и снова полез в рюкзак. Он достал какой-то небольшой сверток. Оказалось, это смартфон, завернутый в кусок брезента. Дождавшись загрузки, Горец протянул его Нюхачу. «В галерее полно роликов. Не знаю, зачем снимал их. Это еще поначалу. Сейчас уже не занимаюсь этой ерундой. Только если интересное, что-то обнаружу». Нюхач с опаской взял гаджет, будто он сейчас взорвется в руках. Спустя несколько секунд помещение кухни затопил негромкий многоголосый вой, перекрывающийся периодически громким ревом. По мере просмотра Нюхач все больше бледнел. Пусть и снято все было с большого расстояния, с какой-то крыши, но рейдер все равно прекрасно понимал, что происходит. Досмотреть он не смог, слишком страшно и жутко это было. Да, он не раз видел орды тварей. Но то, что происходило на видео... Нет, обилие зараженных его не сильно испугало. Ужаснули возвышающиеся над массой мелочи элитники. Метров по десять, а то и больше, эти колоссы будто управляли волной. Хотя, почему «будто»? Они и управляли, и не было для них преград. Но самым страшным был звук. Непрекращающийся вой тысяч гибнущих людей. Нюхач выключил видео. Он был бледен как лунь, а на лбу выступила испарина. Он посмотрел на спокойно сидящего горца. Как же он живет в этом аду? Как не сошел с ума? И на что способен, если выжил в этом аду? И так везде? Глухо спросил Нюхач. Ну, в основном. Дайка. Забрав смартфон, Горец минуту копался в нем и снова протянул Нюхачу. «А это за городами. Не знаю, на сколько километров они тянутся, но потом они упираются в полосу черноты. Проходы есть, узкие и опасные. Осколки там проваливаются очень быстро. И потом вот это. Дальше я пробраться не смог. Километра на два вглубь, не больше. И то почти месяц понадобился, чтобы выучить периоды провалов». Нюхач посмотрел и только спустя полминуты понял, что видит. Стена тумана в обе стороны, насколько хватало обзора. Постоянные сполохи молний разрывали молочную мглу, возвышающуюся до небес. Но самое интересное было в том, что периодически в этой стене кисляка появлялись разрывы. Загрузившиеся кластеры. Небольшие квадраты, может метров пятьдесят длинной стороной. Какие-то из них были лесные, другие пустынные или с чахлыми деревцами. Спустя буквально минуту они снова заполнялись кисляком. И такая смена кластеров происходила на протяжении всего ролика. Рейдер взял фляжку и сделал несколько глотков живчика. По телу разлилось приятное тепло. — А это что? — кивнул он на смартфон. — Да откуда ж я знаю? — вопросом ответил Горец. — Говорю же, удалось пробраться километра на два вглубь. Там уже осколки метров по десять, и проваливаются они еще чаще. Несколько секунд и заново. Игра в пятнашки, со смертью, — усмехнулся он. «Охренеть!» — только и протянул Нюхач. Картина была невероятной, и никто о таком даже не слышал. Хотя, немудрено, за пекло тоже никто не пробирался. А он смог». «Интересно, сколько институтские отвалят за этот сборник кошмаров, да и сам горец, кладясь всякой информации. «А как ты за два года не вышел к обитаемым землям?» «Да не ходил я в ту сторону, не тянуло». «В смысле?» «Не знаю, меня в определенный момент начинает тянуть куда-то, и я иду в ту сторону». «И что?» «Да ничего». Всегда попадается какая-то преграда, море, например, но в основном это твари. Концентрация их такая, что я и не суюсь дальше. Они грызутся между собой, грызут провалившихся людей. Горец несколько секунд передохнул. А однажды я чуть под ядерный взрыв не попал. Огромный осколок какого-то города разрушен войной и проваливается в разгар боя. Там тоже видео есть. Китаёзы с амерами долбятся и явно проигрывают. А потом вспышка и грибок. Первый раз мне глаза выжгло. Снова пауза. Он сделал глоток чая. Да и вообще всего пожгло. Чудом выжил, благо тварей не было. Вылечился и стал наблюдать. Раз в три дня прилетает. И всегда с ядерным подарком. И вот что интересно. Твари под радиацией еще больше мутируют, и бусины с них качественнее. Рат элита, знаем такое, больше и опаснее обычных. Атомиты из того же теста – это иммунные, мутировавшие и выжившие в радиации. Тупые обезьяны, но опасны, когда их много. Какой-то разум у них все же сохранился. Атомитов не видел». Но этих, как ты сказал, «рат элита» много там. А почему элита, кстати? Ну, не знаю, так повелось. Сначала идут пустыши, с них брать нечего. Потом прыгуны и бегуны. С бегунов уже с паранами можно разжиться. Дальше лотерейщики. Те уже как перекачанные обезьяны выглядят, и в них иногда горошина могут быть. Они уже в топтунов развиваются. «А, будто на каблуках, цокают при ходьбе». «Вижу, что знаешь. Ну да, они самые». «Потом кусачи. Эти уже очень опасны, и в них по-любому есть горох. После них руберы. Последняя стадия перед элитой. В них иногда и черная жемчужина попадается. Ну а потом уже сама элита». «Ха, я таких низшими зову, а элиту эту вашу – высшими». Низших особо не делю, они опасности не представляют, ну, только если их много. Да охренеть, не представляют. И Нюхач тут же осекся. Но да, для горца, наверное, и Рубер не опаснее дворовой собачки. И все же, как ты ходишь по пеклу, там же не продохнуть от зараженных. В эту сторону тоже потянуло. Низшие меня не трогают, боятся, уходят с дороги. Высшие, что помельче, тоже особо не нападают, но ретивые всегда находятся. Да и я не дурак, на пролом стараюсь не идти. Нарваться всегда можно». Горец опять сделал паузу. «И нет, сюда не тянуло. Сам решил сходить. И вижу, что не зря. Я на самом деле думал, что так везде, и что я один такой выживший. Персональный ад, чистилище». «Хотя при жизни вроде плохого ничего не делал. Бабушек, конечно, через дорогу не водил, но...» Жуткой улыбкой закончил горец, а рейдера снова передернуло. Ниши боятся горца, ну, точно бессмертный. Хотя Нюхачи сам знал людей с похожим даром. Зараженные до да элиты их не трогали. Но все равно с горцем им не сравнится. «А вы-то как нарвались!» «Ты на дурака не похож. Стрельбы много было, слышно было издалека». Нюхач сразу сник, вновь вспоминая погибших друзей. «Да раком об косяк! Как в улье бывает! Все спокойно и на тебе! Уже рвут на куски!» «Ни разу не сталкивались с такими элитниками, а ведь больше года по границе охотились!» «Прощелкали! Не я, не «Атлас!»» Он сенс сильный, не смогли почувствовать тварь. Чухнулись только, когда он уже первый БТР разобрал, и Урал разворотил с пацанами. Да, избиение было. Я лишь и выжил. После команды бежать, когда настроя всего оставалось, на лыжи встал. Ну, а дальше ты знаешь. Горец прищурился. Терять кого-то ему не приходилось. Вернее, он уже забыл, как это... Сейчас он все время один, но он видел, как плохо не хочу, и сделать ничего не мог. Эмоции рейдера на миг прорвались через блоки, и Горец тоже ощутил всю полноту потери. Он машинально взял вторую бутылку коньяка, сорвал зубами пробку и на пару хороших глотков приложился к ней. Протянул рейдеру, тот не отказался. «За ребят! За друзей!» Кивнул нюхач, опрокидывая бутылку.